Глава тридцать шестая выход за пределы концептуального мышления. Когда пять аскетов покинули Будду, он воспринял это как благоприятное стечение обстоятельств, поскольку теперь мог практиковать без помех. Примечание 70. Пятеро аскетов были последователями Сидхартхи Гаутамы, пока он выполнял аскетические практики перед тем, как достиг просветления. Они покинули его, когда он отказался от крайности аскетизма, сделав выбор в пользу срединного пути. Эти люди оставили Будду, потому что решили, будто он ослабил свои усилия в практике и предпочел вновь потакать собственным желаниям. Прежде он был настроен на аскетизм и строгое самоограничение. Все это время он истязал себя, отказываясь от еды, сна и других потребностей организма. Но в какой-то момент понял, что подобная практика не работает. В основе этой практики лежали гордость и цепляние. Он принял за истину то, что на деле... являлась лишь мирскими ценностями и эгоизмом. Так если кто-то решит выполнять аскетические практики с намерением вызывать у людей восхищение, то такую практику принято считать обусловленной мирскими стремлениями. Подобные практикующие ищут славы и известности. Выполнение практики с такими намерениями называют принятием мирского за истину. Еще один ошибочный метод практики называется принятие собственных взглядов за истину. Неважно, что говорят другие, вы всегда остаетесь при своем мнении. Вы верите лишь в собственные идеи, И в собственный метод практики. Что бы ни говорили другие, вы всегда следуете собственным предпочтениям. Это и называется принимать собственные взгляды за истину. Если вы начинаете верить в истинность самого себя или окружающего вас мира, это и есть слепая привязанность. Будда понял это и увидел, что подобная позиция не имеет ничего общего с следованием Дхамме, с практикой, ведущей к постижению истины. Все его усилия до этого момента были тщетны. Он до сих пор не очистил загрязнение. Тогда он проанализировал, все, что делал с самого начала своего духовного пути, все методы практики, которые использовал, каких он добился результатов. Вся его практика была испорчена самомнением и мирскими стремлениями. В ней не было Дхаммы, не было прозрения, не было постижения, отсутствия. независимого существования, не было реализации пустоты. Он так и не смог оставить все как есть. Тщательно оценив ситуацию, Будда решил, что даже если он сейчас примется объяснять все свои выводы пятерым аскетам, Они не смогут его понять. Такое непросто объяснить людям, которые уже укоренились в своем мировоззрении и понимании практики. Будда понял, что подобную практику можно выполнять всю жизнь до самой смерти. И даже намеренно уморить себя голодом, но это не даст вам ровным счетом ничего. поскольку мотивацией такой практики являются привязанность к мирскому и гордыня. Проведя тщательное аналитическое исследование, Будда понял, в чем заключается правильная практика – самопатипада. Он осознал, что не тело является причиной загрязнений, Даже если бы мы уничтожили тело, мы бы этим не уничтожили загрязнение. Если мы голодом и отсутствием сна высушим тело до состояния мумии, это не избавит нас от загрязнений. Но пять аскетов глубоко верили в учение о строгом самоограничении верили, что с помощью подобных практик они смогут очистить загрязнение. С этого момента Будда питался как обычный человек, и его практика стала более естественной. Когда пять аскетов увидели перемены в поведении Будды, Они пришли к выводу, что он бросил практику и решил вернуться к обычной жизни, связанной с получением чувственных удовольствий. Понимание Будды подняло его на уровень выше, за пределы внешних атрибутов практики. Но пятеро аскетов восприняли это так, как будто бы он скатился вниз, привязанность к жизненным благам. Прежде Будда и сам практиковал метод строгого самоограничения и даже учил ему других. Поэтому пятеро аскетов были сильно привязаны к этому методу. Но теперь Будда осознал все недостатки подобной практики и отказался от ее выполнения. Когда аскеты увидели, что Будда ведет себя как обычный человек, Они отреклись от него. Они покинули его, как птицы покидают дерево, которое больше не может укрыть их в своей тени, или как рыбы, которые покидают водоем, в котором осталось слишком мало воды и скопилось слишком много грязи. Таким образом, теперь Будда смог полностью концентрироваться на созерцании Дхаммы, его жизнь нормализовалась. Он стал питаться, как обычные люди. Он предоставил уму быть просто умом, а телу быть просто телом. Он больше не пускался в крайности и практиковал столько, сколько было достаточно для того, чтобы ослабить воздействие неведения, привязанности, и неприязни. Прежде его кидало из крайности в крайность. Когда он чувствовал себя счастливым, он привязывался к этому состоянию. Он отождествлялся с этим состоянием и цеплялся за него. Это была первая крайность. Другой крайностью была практика строгого самоограничения которую он выполнял вместе с пятью аскетами. Эти две крайности он назвал Камасукхаликану йога и Аттакиламатхану йога. Таким образом, можно сказать, что практика Будды увязла в обусловленном. В какой-то момент он понял, что две эти крайности не являются правильным путем саманы. Будда осознал, что если будет и дальше отклоняться, то в одну, то в другую крайность, то никогда не станет тем, кто ясно видит реальность. И с этого момента полностью сосредоточил свое внимание на тренировке ума. Все проявления естественной природы возникают на основе соответствующих причин и условий. Тело, например, может подвергаться различным болезням, и тогда мы чувствуем боль. Любое подобное проявление возникает естественным образом и само по себе не является проблемой. Но люди, как правило, слишком беспокоятся о своих телах. Виной тому ложное воззрение, которое обуславливает их цепляние к телу и неспособность оставить его как есть. Взгляните на это помещение, в котором мы сейчас находимся. Мы его построили и стали считать его своим. Здесь пытаются поселиться также ящерицы, крысы и гекконы, но мы их постоянно отсюда прогоняем, поскольку полагаем, что это помещение принадлежит нам, а не им. Точно так же мы воспринимаем болезни тела. Мы считаем, что тело – это наш дом, что-то, что принадлежит нам и только нам, Если у нас вдруг начинает болеть голова или живот, мы расстраиваемся, поскольку не хотим страдать из-за боли. Эти руки и ноги — наши руки и ноги, и мы не хотим, чтобы они болели. Эта голова — наша голова, и мы не хотим, чтобы с ней что-нибудь случилось. Мы стремимся во что бы то ни стало устранить Подобные проявления боли. Такое отношение к телу приводит к непониманию истины, которая заключается в том, что в этом теле мы просто гости, и на самом деле тело нам не принадлежит. Точно так же, как не принадлежит нам и этот зал, Мы находимся в нем на тех же правах, что и ящерицы-крысы и гекконы, как временные обитатели. Но мы не понимаем этого. Будда учил, что в теле нет независимо существующего «я», но мы продолжаем за него цепляться как за свое тело, как за себя. Мы не хотим, чтобы с телом происходили какие-либо изменения, но они все равно происходят. Сколько бы нам ни твердили, что тело нам не принадлежит, мы все равно не можем этого понять. Когда я даю такие учения, это только еще больше вас запутывает. Я говорю, тело — это не вы, оно не ваше. Это сбивает вас с толку, и вы только укрепляетесь в идее о независимом существовании собственного «я». Большинство людей не понимают истину об отсутствии независимого существования. Те же, кто это понимает, знают, что феномены сами не обладают независимым существованием и не принадлежат кому-то, кто обладал бы независимым существованием. К такому выводу приходят, исследовав истинную природу сангхар, последствий волевых кармических действий. Понимание истинной природы сангхар – это и есть мудрость, Если вы не понимаете истинную природу Санкхар, то они всегда будут доставлять вам неприятности, а вы будете пытаться этим неприятностям противостоять. Что же лучше для нас? Оставить Санкхары как есть, или пытаться противиться им? Это очевидно, но тем не менее мы постоянно вступаем с ними. в противоборство, пытаясь подстроить их под наши ожидания и желания. Мы задействуем любые средства, лишь бы справиться с ними и организовать все так, как нам удобно. Если наше тело поражает болезнь и возникает боль, то мы сразу начинаем пытаться ее устранить. Для этого мы готовы читать на распев соответствующие сутты, такие как «Буджханго», «Дхамма Чакка Паваттана Сутта», «Анатталакхана Сутта» и другие. Мы не хотим, чтобы тело болело. Мы стремимся защитить его, стремимся держать ситуацию под контролем. Если мы читаем эти сутты только для того, чтобы избавиться от болезней и продлить жизнь, то они могут стать некой формой мистического ритуала и тем самым только укрепить наше цепляние. Будда оставил нам эти учения для того, чтобы мы могли яснее видеть реальность, а мы используем их для того, чтобы укрепить свое заблуждение. Рупам Аниччем, Видана Аничча, Санья Аничча, Санкхара Аничча, Виньяном Аниччем. Примечание 71 Форма непостоянна, ощущение непостоянно, восприятие непостоянно, волевое действие непостоянно, сознание непостоянно. Это строки из ежедневной утренней молитвы. Мы читаем эти строки не для того, чтобы усилить свое заблуждение. Читая их, мы напоминаем себе об истинной природе тела, устраняя таким образом цепляние к нему и оставляя его как есть. Эта молитва призвана устранять заблуждения, а не усиливать их. Нам не нравятся изменения, происходящие в нашем теле, И мы читаем молитвы, чтобы подогнать естественную природу под собственные нужды. Это заблуждение. Те из нас, кто так делает, заблуждаются. Это заблуждение охватывает всех. Тех, кто читает молитву и тех, кто ее слушает. Все они заблуждаются. Все, о чем они способны думать, это как нам избежать страдания. Но когда же они собираются выполнять практику? Те, кто понимает естественную природу тела, не особенно удивляются, когда заболевают. Рождение в этом мире подразумевает болезнь. Когда Будда и благородные существа сталкиваются с болезнью, они используют лекарства. Лечение болезни для них выглядит как приведение в порядок баланса элементов. Они не цепляются за тело и не проводят магических церемоний. Они воспринимают болезнь через призму истинного воззрения, а не через призму заблуждения. Если это можно вылечить, значит, я выздоровею. Если нет, то нет. Вот как они думали про болезнь. Считается, что в наши дни буддизм в Таиланде процветает. А на мой взгляд, он деградировал так, что дальше уже... кажется некуда. Действительно, на учениях можно увидеть огромное количество внимательно слушающих людей, но толку от такого присутствия немного. Это касается даже старшего поколения. В результате одни люди ведут других людей к еще большему заблуждению. Как они собираются преодолеть страдания? У них есть сутты, объясняющие истину, но они переворачивают все с ног на голову и используют их для углубления собственного заблуждения. Они игнорируют истинный путь. Если цель нашего пути находится на востоке, Мы идем на запад. Доберемся ли мы туда, куда стремимся? Мы вообще движемся в другую сторону. Эти люди декламируют сутты, но то, как они это делают, говорит скорее об их глупости, а не об их мудрости. Они занимаются изучением, но их подход к учению глупый подход. Они получают знания, но эти знания граничат с глупостью. В результате глупость преследует их повсюду. Глупость входит в их жизнь. Глупость управляет их знаниями. Но вот что с ними происходит. А что же учение? Учение, которое они предлагают другим людям, может в свою очередь привести тех только к глупости. Они учат людей быть глупыми. Они говорят, что учат людей, чтобы те стали умнее, получили знания, Но стоит взглянуть на все это с точки зрения истины, как сразу становится понятно, что такое учение ведет людей в сторону от истинного пути и способствует укреплению их привычки цепляться за иллюзии. Истинное учение – приводит к постижению, что «Атта», собственное «Я», является пустым, не обладает идентичностью и независимым существованием. Но люди начинают изучать Дхамму для того, чтобы усовершенствовать себя. Поэтому они не желают испытывать каких-либо трудностей и дискомфорта. Они хотят, чтобы все шло гладко. Люди хотят преодолеть страдания. Но как это сделать, если они все еще цепляются за независимое существование собственного «Я»? Представьте, что вы стали обладателем некоего ценного объекта. В тот момент, когда вы стали его обладателем, в вашем потоке ума произойдут изменения. Вы начнете ломать голову, где мне это хранить. Если оставить это здесь, кто-нибудь может это похитить. Этим беспокойством о сохранности своей ценности вы загоняете себя в психоз. В какой же момент в мышлении произошли изменения? В тот самый момент, когда вы стали владельцем этой ценности, страдание возникло именно из-за этого. Теперь нет никакой разницы, где вы будете хранить этот объект. Беспокойство уже никуда не денется. Будете вы сидеть, стоять, идти или лежать, вы не сможете расслабиться. Это и есть страдание. В какой момент оно возникает? Оно возникает в тот момент, когда мы решаем, что нам что-то принадлежит. Пока мы не обладали этим объектом, никакого страдания не было страдание не возникало, поскольку у нас не было во владении этого объекта И мы не цеплялись за него С Атта, или собственным Я, дела обстоят точно так же Если смотреть на мир через призму собственного «я», то все окружающее становится «моим». Эта идея приводит к заблуждению. Причиной этого заблуждения является вера в независимо существующее собственное «я». Мы не пытаемся заглянуть под покров внешнего проявления, чтобы увидеть внутреннюю сущность. Поймите, собственное «Я» — это лишь проявление. Чтобы увидеть лежащую за пределами концептуального мышления истину, Необходимо заглянуть под покров внешнего проявления. Чтобы увидеть трансцендентное или запредельное, нужно выйти за пределы явленного. Вспомните про необмолоченный рис. Перед тем, как готовить рис, его надо обмолотить. Если снять всю шелуху, то внутри обнаружится зерно, Если мы не обмолотим колос, мы не сможем добраться до зерна. Мы будем похожи на собаку, которая лежит на горке необмолоченного риса. В животе у нее урчит от голода. Но единственное, что ей остается, это лежать и думать, где бы найти что-нибудь съестное. Когда голод становится невыносимым, собака спрыгивает с горки риса. И отправляется на поиски объектов. Она спит на еде, но даже не знает об этом. Почему? Она не может съесть этот рис, потому что собаки не едят необмолоченный рис. У собаки есть пища, но она не может ее съесть. Мы. можем получить какие-то знания, но если мы не будем практиковать в соответствии с ними, то будем оставаться в неведении точно так же, как собака, лежащая на куче риса. За такое становится стыдно, правда ведь? Здесь можно провести параллели. Что скрывает зерно риса? Его скрывает шелуха, и поэтому собака не может его съесть. А что же с лежащей за пределами концептуального мышления истиной? Ее скрывает внешнее проявление. Люди как будто бы сидят на необмолоченном рисе и не могут его съесть, они не способны выполнять практику не способны обнаружить трансцендентную истину, они теряются во внешних проявлениях снова и снова. Когда вы теряетесь в проявлениях, страдание оказывается тут, как тут. Вас ждет становление, рождение, старость, болезнь и смерть. Это единственное, что останавливает людей. Именно здесь они и заперты. Те, кто изучает дхамму, но не постигает ее истинное значение, похожи на собаку, лежащую на куче необмолоченного риса. Как бы тщательно мы ни изучали дхамму, мы не достигнем реализации, если не будем ее. Практиковать Мы словно вознамерились Оценить вкус какого-нибудь фрукта Сам по себе фрукт является Сладким Но для того, чтобы Убедиться в его сладости Нам необходим собственный опыт Мы должны его попробовать Однако сам фрукт Остается сладким, даже если его никто не попробует. Но правда, тогда об этом никто и не узнает. Точно так же обстоит дело и с Дхаммой Будды. Даже несмотря на то, что она является истиной, она не становится истиной для тех, кто о ней не знает. Какой бы совершенной и возвышенной она ни была, Она бесполезна для таких людей. Почему же люди так держатся за страдания? Никто не хочет страдать, но при этом все продолжают создавать причины страдания, так как будто они специально его ищут на свои головы. В действительности люди стремятся обрести счастье, но в их уме возникает лишь страдание. Достаточно просто обратить на это внимание. Страдание возникает лишь из-за того, что мы не знаем истину о страдании. Мы не знаем истину о страдании, мы не знаем истину о причине страдания, мы не знаем истину о прекращении страдания и мы не знаем истину о пути, ведущем к прекращению страдания. И это незнание определяет поведение людей. Эти люди обладают ложным воззрением Мечха, дитхи но даже не понимают, что их воззрение является ложным. Если то, что мы говорим, что мы делаем, во что мы верим, ведет к страданию, то это означает, что все это связано с ложным воззрением. Если бы подобное воззрение не было ложным, оно бы не приводило к страданию. Мы бы не цеплялись ни к страданию, ни к счастью, ни к чему, что является обусловленным. Мы бы позволили всему происходить естественным путем, течь, как течет поток воды. Мы бы не стали возводить на пути этого потока дамбы. а просто оставили бы его как есть. С потоком Дхаммы тоже следовало бы поступать именно так. Но наш ум все время пытается противостоять Дхамме, превращаясь при этом в ложное воззрение. В процессе наше ложное воззрение успевает оглядывать все вокруг. и обнаруживать ложное воззрение у других людей. Мы видим ложное воззрение других людей, но при этом не замечаем собственное ложное воззрение. Но именно собственное ложное воззрение нам необходимо обнаружить прежде всего. Большинство людей блуждают в сансарии и погружены в океан страданий. Если они заболевают и начинают чувствовать боль, единственное, о чем они думают, это как от нее избавиться. Они стремятся избавиться от боли как можно скорее. Они не понимают, что это естественное проявление санхары. Тело претерпевает изменения, но люди не могут принять этого и стремятся избавиться от боли всеми доступными средствами. Но как бы они ни старались, они не в состоянии выиграть эту схватку. Они не могут противостоять естественному ходу вещей. Тело разрушается. Это истина, которую люди пытаются не замечать. Выполнять практику, направленную на реализацию Дхаммы – это самое лучшее, что мы можем делать. Для чего Будда тренировался в парами, в совершенствах? Он делал это для того, чтобы обнаружить Дхамму, узнать Дхамму, практиковать Дхамму и стать Дхаммой. Он сделал это сам и учил других людей, чтобы они смогли отбросить цепляние и оставить все, как есть. Для того, чтобы возникали счастье или страдания, должно присутствовать ложное, якобы независимо существующее собственное «Я» – «Атта». Должно существовать собственное Я и должно существовать Мое внешнее проявление. Если ум прорывается сквозь эти три идеи за пределы концептуального мышления, к тому, что является трансцендентным, тем самым он устраняет все проявления. Он остраняет страстное желание, ненависть и цепляние, в силу которого они возникают. Если мы теряем что-то ценное, а затем находим, то наше беспокойство по поводу утерянного проходит. Точно так же, когда мы выполняем практику Дхаммы и в конце концов ее реализуем, то каждый раз, сталкиваясь с проблемой, Мы тут же ее решаем, здесь и сейчас. Проблема полностью устраняется, она решена, с ней покончено. Почему же мы до сих пор не добились результата и не способны оставить все как есть? Это происходит из-за того, что у нас нет ясного видения вреда. Наше знание несовершенно. Если бы наше знание было совершенным, как знание Будды и его учеников-арахантов, мы бы смогли оставить все как есть. И наши проблемы очень быстро бы исчезли без следа. Когда ваши уши слышат звук, Пусть они выполняют свою функцию беспрепятственно. Когда ваши глаза видят форму, Пусть они выполняют свою функцию беспрепятственно. Когда ваш нос... Чувствует запах Пусть выполняет свою функцию беспрепятственно Когда в вашем теле возникают ощущения Пусть это происходит беспрепятственно Естественным путем Если мы предоставим структурам чувственного восприятия Функционировать естественным путем то откуда тогда взяться проблемам? У нас не будет никаких проблем. Воспринимайте те феномены, которые представляют собой внешние проявления, как внешние проявления, но при этом помните о том, что является трансцендентным. Просто оставайтесь тем, кто знает, Осознавайте без цепляния. Осознавайте, позволяя феноменам проявляться естественным путем. Вот что значит знать дхамму. Это знание лежит за пределами страдания. Это очень важное знание. Существует много областей знания. Знания ремесла, искусства, знания механики, различных наук и тому подобное. Все эти знания нужны, но ни одно из них не является наивысшим знанием. Я объяснил в этой беседе, в чем заключается знание Дхаммы. Не обязательно знать абсолютно все Того, что я объяснил, вполне достаточно Воспринимайте феномены Как проявления Осознавая при этом их трансцендентную природу И затем просто оставляйте их как есть Я хочу напомнить, что не обязательно ждать смерти Чтобы преодолеть страдания. Вы можете выйти за пределы страдания прямо в этой жизни, если будете понимать, как решать свои проблемы. Вы знаете, в чем заключается внешнее проявление феноменов. Вы знаете их трансцендентную природу. Вы все знаете. Так практикуйте пока живо. Вы можете спросить, почему Аджан повторяет одно и то же. А чему я могу еще вас учить, если это и есть истина? Но даже зная, что это истина, не цепляйтесь за нее. Если вы будете слепо за нее цепляться, она станет не истиной, а ложью. Это то же самое, что схватить собаку за ногу. Если вы не отпустите ногу, собака извернется и укусит вас. Попробуйте, если не верите. Если вы не отпустите собаку, у нее просто не будет другого выбора, кроме как укусить вас. Мир проявлений ведет себя точно так же. Мы живем в нем согласно установленным, условным договоренностям. Но стоит нам начать за них цепляться, они принесут нам страдания. Просто оставьте феномены как есть. Когда нам кажется, что мы правы, и кажется настолько, что мы отказываемся, Рассматривать другую позицию или мнение других людей То это означает, что на самом деле мы не правы, Мы уцепились за ложное воззрение Откуда возникает страдание? Оно возникает из ложного воззрения Я говорю вам Оставляйте пространство. Не цепляйтесь за феномены. Быть правым – это всего лишь еще одна идея. Отпустите ее. Пусть уходит. Быть неправым – это еще одна обусловленная идея. Еще одно проявление – Не цепляйтесь, оставьте все, как есть. Если вы уверены, что вы правы, а другие убеждают вас, что вы не правы, не спорьте, оставьте все, как есть. Поскольку вы поддерживаете осознавание истинной природы феноменов, вы просто оставляете все, как есть. Это самый прямой метод Обычно люди не способны так делать Они редко, когда уступают в споре Именно поэтому Некоторые практикующие Которые еще не обнаружили того, кто знает Могут сказать что-то очень глупое И считать при этом, что они мудрецы Они могут сказать что-то настолько глупое, что их оппоненты даже слушать их не захотят. И все же они уверены, что они умнее других. Некоторые люди даже Дхамму слушать не могут, но считают себя умными и полагают, что в спорах они всегда правы. Но на самом деле они лишь демонстрируют собственную глупость – Мудрец сказал, если кто-либо в разговорах игнорирует непостоянство, то его нельзя считать мудрым человеком и стоит признать обычным глупцом. Такая привычка показывает, что человек не понимает истину о страдании. Представьте, например, что вы решили завтра лететь в Бангкок, и кто-нибудь спрашивает вас, вы завтра прилетите в Бангкок? Вы отвечаете, я надеюсь, что прилечу. Если не возникнет никаких препятствий, завтра я буду в Бангкоке. Такая речь указывает на то, что ум говорящего находится в согласии с Дхаммой, что он понимает непостоянство, знает истину о непостоянстве и изменчивости мира. Он не говорит «Да, завтра я без сомнения буду в Бангкоке». Есть еще один момент, о котором надо упомянуть. Со временем практика Дхаммы становится все совершеннее и совершеннее. Но если постижение Дхаммы пока не произошло, то вы можете думать, что ваша речь находится в согласии с Дхаммой, тогда как на самом деле это не так, и каждое ваше слово уводит вас все дальше в сторону от истинной природы феноменов. Проще говоря, если то, что мы говорим или делаем, приводит к возникновению страдания, то это значит, что оно связано с ложным воззрением. Мичха-дитхи Любые слова и действия подобного рода – это заблуждение и глупость. Но большинство практикующих размышляют совсем не так. Им кажется правильным только то, что нравится им самим. И они верят только в свою точку зрения. Если они получают подарки, какую-либо должность, звание, продвижение по службе или даже просто похвалу, то начинают считать себя очень значительными и раздуваются от гордости и высокомерия. Они даже и не пытаются анализировать, кто я такой. где находится моя так называемая «праведность», откуда она берется, обладают ли ею другие люди. Будда учил нас выстраивать свое поведение определенным образом. Если мы не будем помнить об этом, то так и останемся пребывать в глубоком заблуждении, увязнем в привязанности к богатству. позиции в обществе и похвале. Это изменит нас. Мы начнем верить, что стали лучше, что теперь мы особенные. На самом же деле, с точки зрения окончательной истины, нет никаких человеческих существ. Все, что мы из себя представляем, существует в мире проявлений. Если мы приподнимем полог явленного и взглянем на трансцендентное, то поймем, что в действительности там просто ничего нет. Есть лишь общие характеристики. Сначала рождения, в середине изменения, в конце смерти. Если мы поймем это, то никаких проблем больше возникать не будет. А в нашем уме установится покой и удовлетворенность. У нас возникают проблемы тогда, когда мы начинаем рассуждать, как рассуждали те пятеро аскетов, бывшие первыми учениками Будды. Они следовали наставлениям своего учителя. Но когда он решил... Внести в свою практику изменения, они не смогли этого принять. Они решили, что Будда сдался и вернулся к образу жизни, связанному с потаканием чувственным желанием. Мы поступаем также, уцепившись за свои сложившиеся убеждения и веря, что мы всегда правы. Поэтому я снова и снова вам повторяю, выполняйте практику, но не забывайте анализировать ее результаты. Особенно обращайте внимание на те моменты, когда вы хотите следовать наставлениям учителя и принципам учения, когда ваше поведение им противоречит. Там, где нет противоречий учению, беспрепятственному течению феноменов ничто не мешает. Там, где возникают противоречия, естественное течение феноменов нарушается. Мы создаем собственное «я», феномены становятся для нас чем-то реальным, и мы начинаем за них цепляться. Это Дитхи Мана. Даже если мы цепляемся за то, что считаем правильным и ни за что не хотим уступать другим, то это правильное становится неправильным. Цепляние за правоту – это просто работа эго, нашего собственного «я». Это неспособность отпустить, оставить все как есть. Это стремление во что бы то ни стало доказать свою правоту создает людям массу проблем. Исключения составляют лишь те практикующие, кто обладает пониманием. Если вы обладаете пониманием, и вы бдительный практикующий, то ваша реакция срабатывает на подобный вызов мгновенно, Вы просто оставляете все как есть. Вы видите, как возникает цепляние и тут же отдергиваете себя. Прямо здесь и сейчас вы заставляете ум отказаться от идеи правоты и отпустить, оставив все как есть. Обратите внимание на эти два импульса ума. Цепляние и противостояние цеплянию. Каждый раз, когда в уме возникает какой-нибудь ментальный образ, нам нужно наблюдать работу этих двух импульсов. Наблюдайте за обоими импульсами. Если вы будете упорно практиковать подобным образом, то через некоторое время цепляние начнет ослабевать, станет возникать все реже. С ослаблением ложного воззрения будет усиливаться верное. Цепляние будет ослабевать. А способность отпускать, оставляя все как есть, усиливаться. Это доступно каждому. Подумайте об этом хорошенько. Научитесь решать свои проблемы здесь и сейчас.